Глава двадцатая Я заглянул к покойнику. Он по-прежнему не шевелился. «Дин, я ухожу. Мне нужно еще кое-что сделать». В голове уже рисовался маршрут. Заведение Морли, офис Темиска, а затем Блезда. Следовало проведать обгоревшую женщину. «Ваша трость с вами?» «Что?» Его вопрос застал меня врасплох. «Разве вам не стоит приготовиться к худшему, учитывая недавние события?» Я уставился на него. Это было не в его характере. Однако он был прав, хотя не знал даже половины. В Уайтфилд Холли меня видело много людей, и некоторые могли решить, что я играл в паре с Белиндой. В итоге я нагрузился разнообразными приспособлениями для самозащиты, даже из числа активно неодобряемых городской стражей. Ребята в пальмах были не рады видеть меня, но не стали вытаскивать ножи для разделки мяса. Как ни я застал Морли за работой второй день подряд. Что это с ним? Спросил я Рохлю. У него проблемы? Лицо Рохли расплылось в широкой, безобразной щербатой ухмылке. Крутится здесь внизу, только путается под ногами. Не хочет идти наверх. Я вопросительно поднял бровь. У него там наверху телочка. «Из этих, как их, серебряных эльфов!» «А я-то гадал!» — злорадно хихикнул я. «Привет, дружище! Пришел спросить, что думаешь о вчерашнем вечере?» Морли притащил мне стул. «Садись! Рохля, скажи Скифу, чтобы принес нам чая. Только настоящего. Моему другу не нравятся травки. Ты что, действительно пьешь травяной чай, и я подаю его?» Ты не поверишь, чего только они не заказывают. До меня дошли слухи, что у тебя сегодня с утра уже было развлечение. Двойная доза. Сначала ко мне пытались вломиться безобразные штаны, а потом заглянул туп. Хотел разузнать все обо всех. И ты рассказал ему? Правду, только правду и ничего, кроме правды. Я не знаю ничего, ни о чем. В основном его интересовало, что случилось с Белиндой и чода после вечеринки. Пожар, драка и мертвецы ему были до фени. Лучше бы Белинде позаботиться о чода До нас доходят штормовые предупреждения. Кое-кто из низших боссов стали слишком амбициозными. Рори Скалдит и Учитель Уайт. Это было плохо. Впрочем, все они давно мечтают перерезать друг другу глотку и Шустер поощрит их в этом, чем только сможет. Логично. Они выбрались оттуда живыми. Ты сказал, что зеленые штаны снова атаковали твой дом? Да? Ах, я глупец. Я так обрадовался возможности выйти наружу, что так и не получил обещанные отчеты Джона Растяжки и Меланди -кадр. Их задержали люди тупо. Они уверяют, что теперь у него под замком все, кроме двоих. И один из них прямо сейчас идет за мной. «Мы позаботимся об этом. Тебе стоит на этот раз лучше подготовиться, чем вчера». «Тот же самый парень?» «Вероятно. Не беспокойся. Помощь уже спешит. Итак, насчет вчерашнего вечера. Что там случилось?» «Ты же был там». «Я следил за кухней, Гарит, и ничего не видел. В таком случае ты видел столько же, сколько и я, если не больше». При тебе ведь была вся твоя команда, и никто из них не слепой. Не сомневаюсь, это твоя вина, что все обернулось таким странным образом. Когда ты поблизости, странные вещи случаются постоянно. Это только из-за моего неудачного выбора друзей. Ты сам неудача для тех, кто подходит к тебе слишком близко. Так что там с тупом и чудо? Я объяснил. Морли задумался. Была большая свалка. Кто-нибудь мог схватить чёда, но ты бы услышал об этом от Белинды. Ей снова понадобится папочка Гарит, чтобы спасти ее шкуру. Может быть. Хочешь совет, Гарит? Держись от билинды подальше, не говоря уж о том, насколько грязным может стать это дело, но она вряд ли окажется в победителях. Я отхлебнул чая, принесенного скифом. Думаешь, они станут придерживаться традиций? «Конечно, станут. Организация состоит из самых консервативных людей, какие только живут на свете. Они не захотят, чтобы делами заправляла девчонка. Однако интересно. Слух подумал я. То, что произошло вчера, свалилось белинди как снег на голову, но, похоже, никто из остальных тоже не ожидал, что все так обернется. Она не тупица, и у нее большая фора». И тем не менее, она остается всего лишь женщиной. Говорю тебе, не надо ее недооценивать, особенно если неожиданно заметишь, что ты стоишь между ней и кем-нибудь, кто ей не по нраву. Он кивнул, сомневаюсь что это было именно то, что он хотел сделать, и спросил, и куда ты направляешься отсюда? К жнецу Темиску, а потом в Блезда. Ты что, можешь переносить это место? У меня нет претензий но это же переднее самого низкопробного из человеческих адов. Мурашки ползут по спине только когда я думаю о нем. А уж подойти на такое расстояние, чтобы ощутить запах...» Я промолчал. «Тамферские бедняки полностью зависят от этого кошмарного государства и получают от него мизерное медицинское обеспечение». «Знаю, о чем ты думаешь, Гаррит, и мне на это наплевать». Ты же отлично понимаешь, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.